Сей божественный отец наш Григорий произошел от родителей знатных и добродетельных. Отец его был настолько достойным человеком, что когда Андроник II воссел на царском престоле, то назначил его одним из членов Синклита. Но не только земной царь оказывал ему почести, но и небесный царь, который еще при жизни прославил его чудесами, предвидя свою кончину. Он принял монашескую схему и из Константина стал Констанцием. Оставив все земное, он, наконец, переселился к Небесным. После смерти отца Григорий начал изучать внешнюю премудрость. Он был еще в малом возрасте, ему трудно давалось запоминание, поэтому он решил — что не будет приступать к учению, пока не положит перед иконой госпожи Богородицы три земных поклона с молитвой. И так с молитвой ему стало легче даваться учение. Богородица помогала ему и в том, что склонила к нему душу царя, и тот щедро давал Григорию все потребное для жизни. Прошло немного времени, и Григорий показал такое преуспеяние что все удивлялись его премудрости, которую он проявлял в государственных делах. По сей причине царь весьма радовался и замыслил дать ему значительную должность. Однако ум преподобного помышлял о более великом и высоком, о небесном царе и его царстве, а о земном Григории совершенно не заботился» преподобный постоянно общался с монахами святой горы приходившими в константинополь и подвижники советовали ему удалиться из города и пойти на афон. они также советовали ему немного поупражняться в добродетелях прежде чем оставить город и преподобный ко всеобщему удивлению стал проявлять такое безразличие к одеждам предпочитая самые убогие из них и настолько изменил жизнь и нравы, что некоторые подумали, что он сошел с ума. Но божественный Григорий нисколько не задумывался о бесчестии и стыде, и с ревностью предавался воздержанию и посту, удовлетворяя телесные потребности в пище и питье лишь хлебом и водой, никогда не наедаясь досыта. Так же сверх меры подвязался он и в прочих добродетелях. Григорию было двадцать лет, когда он начал жить так, не поддаваясь ни на уговоры царя, ни на обещания больших почестей. Убедив домашних, близких родственников и некоторых рабов, которые были настроены благонамеренно принять ангельскую схему, он разместил их в монастырях, а сам вместе со своими братьями удалился из Константинополя. Придя на Святую Гору, Он поселился в Ватопецкой лавре и стал послушником божественного Никодима, который был дивным безмолвником, сиявшим и в подвигах созерцания, и в деятельных подвигах. От него преподобный принял ангельский образ. А теперь будьте внимательны и поймете, какое преуспеяние выказал Григорий в тех же самых подвигах, деятельных и созерцательных. Прошло два года с тех пор, как он посвятил себя Богу постами, бдением, сосредоточением помыслов, непрестанной молитвой, имея водительницей, заступницей и ходатайцей Божью Матери, и каждую минуту в молитвах обращался к ее помощи. В один из дней, когда он так безмолвствовал наедине, а все его помыслы были обращены внутрь себя и к Богу, внезапно явился ему величавый муж, Это был святой Иоанн Богослов, и, с кротостью смотря на него, сказал «Чада, меня прислала святейшая царица всех спросить тебя, почему ты все время взываешь к Богу со словами «Просвети мою тьму, просвети мою тьму». На это Григорий отвечал так «А чего другого я, страстно исполненный грехов, должен просить, если не милости и просвещения, чтобы знать и творить его святую волю? «Владычица всех через меня, Ее раба, обещает быть Тебе помощницей. А где, Матерь Господа моего, будет мне помогать, здесь или в будущей жизни?» «И в настоящей, и в будущей». Сказав это и наполнив сердце Григория неизреченным весельем от обещаний Богородицы, «Святой Иоанн Богослов исчез». С тех пор, как божественный Григорий стал послушником старца, прошло три года. Когда старец отошел к Господу, преподобный ушел оттуда и прибыл в лавру святого Афанасия. Тамошние отцы приняли его с большими почестями, потому что были наслышаны о его добродетелях. Он провел в лавре три года, и все это время братья дивились его житию и премудрости. Игумен благословил преподобного вместе с прочими монахами служить на братской трапезе и петь на клиросе с другими певчими. Своей ревностью к послушаниям Григорий приводил всех в изумление. Он необычайно стремился стяжать все добродетели, а душа его истина была обителью духовных благ». Отныне все видели в нем пример добродетели, ибо сей дивный Григорий покорил не только неразумные страсти и похоти, но и естественные потребности. Будучи в теле, он подвязался, чтобы стать бесплотным. Григорий покорил сон и целых три месяца не спал, как бестелесный, позволяя себе лишь небольшой отдых после еды, чтобы не повредиться умом. Однако любовь к безмолвию не позволила ему остаться в лавре до конца жизни, и он ушел оттуда, в любимую им пустыню, вместе с единодушными ему подвижниками, обладавшими такими же добродетелями. Тот скит, где обитали многие другие анахареты, назывался Голосии. Их предстоятелем был другой Григорий и тоже из Константинополя, великой в то время и знаменитый делатель безмолвия, трезвения и созерцания. От него и научился преподобный высочайшим тайнам умного действия и боговидения. Безмолвствуя наедине, святой сподобился приять от Бога многие тайные дарования, о которых невозможно рассказать словами. Он всегда приходил в такое умиление что из глаз его непрестанно текли слезы. Этот дар преподобный имел всю жизнь. Однако этим добрым безмолвием в Гласии нельзя было наслаждаться все время по причине нападений Агарин на монахов, подвязавшихся вне стен монастыря. Избегая опасности, Григорий и его братство в количестве двенадцати человек вынуждены были перейти в Салоники». Посовещавшись между собою, они решили пойти в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам и остаться там на безмолвии до конца жизни. Однако божественный Григорий, желая узнать, угодно ли это Богу, стал молиться наедине. Немного задремав, он тотчас же увидел такое видение. «Мне показалось, что я и братья очутились перед дворцом». Там, на троне, величественно восседал царь в окружении телохранителей, вельмож и прочих чиновников. От них отделился некий архонт, который подошел к нам и, обняв меня, как бы повлек за собой. Обратившись к моим братьям, он сказал, «Я удержу этого с собою», ибо так повелел царь, «А вы идите, куда желаете, никто вам не помешает». Просвещенный Богом великий Григорий поведал братьям о бывшем ему видении, и все подумали, что этот вельможа, который удержал божественного Григория, был великой Димитрий Салонский чудотворец, поэтому они решили остаться в Салониках на родине великомученика Димитрия. Находясь в Салониках, братья просили божественного Григория принять священный сан. Он сначала не соглашался, пока не познал, что на это есть воля Божия. После его рукоположения они пришли в Верию, в один скит, и выстроили небольшой монастырь, где божественный Григорий, поистине исполненный всяких благ, вместе со своими сподвижниками снова стал подвязаться и упражняться в совершенстве по Богу. Пять дней в неделю он никуда не выходил из обители и никого не принимал в своей келле. Только по субботам и воскресеньям он выходил, чтобы совершить литургию и вести духовные беседы с братьями для их пользы. Было ему тогда тридцать лет, здоровье и телесные силы его были в совершенном порядке, поэтому он начал более суровые подвиги и житие. Преподобный иссушал тело постами, долгими бдениями. Утоншал и непрестанно очищал мысленные очи своей души совершенным воздержанием и собиранием помыслов, обычным источником слез, возводил всегда ум к Богу в непрестанной молитве, стараясь полностью подчинить плоть Духу. От такого богоподобного жительства родились и плоды Святого Духа, как говорит апостол. Все его сподвижники, монахи той горы, все жители Верии видели в нем образец добродетели. Удивление и изумление вызывало не только его ангельская жизнь, но и его поучение и преестественная мудрость по Богу. Иногда он был весь в внимании, прилепляясь лишь к Богу и омываясь дивными слезами. А иногда лик его был вышеестественно светел, просвещен и прославлен огнем Пресвятаго Духа, особенно когда выходил из церкви по окончании богослужения или из кели, где безмолвствовал. В это время отошла ко Господу мать Григория калиста, обладавшая великими добродетелями. Ее дочери из подвижницы тотчас же направили письмо великому Григорию с извещением о кончине матери, прося прийти к ним ради духовного их наставления. Он пришел в Константинополь к сестрам и, достаточно просветив их, захотел вернуться в Верию. Сестры последовали за ним. Поместив их в женском монастыре, он велел им проводить обычное подвижническое житие, после чего вернулся к себе в келью на гору, что находилась близ Верии. Там преподобный познакомился с одним престарелым подвижником по имени Иов весьма простым нравом. Слушая однажды божественного Григория, который говорил, что не только подвижники, но и все простые христиане должны непрестанно молиться по апостолу, он не соглашался, утверждая, что это долг только монахов, но не мирских. Святой молчал, потому что ненавидел многословие, однако Бог сам показал справедливость его слов» потому что, когда Иов вернулся к себе в келью и стал молиться, он увидел светлого ангела Божия, который сказал ему, «О, старец, не сомневайся в том, о чем тебе только что сказал священный Григорий, и ты должен так мыслить и исповедовать». В течение пяти лет премудрый Григорий безмолвствовал на той горе, но из-за частых набегов гнуснейшего албанского рода он вынужден был снова вернуться на Святую Гору, в Лавру святого Афанасия, где с большой радостью встретился с друзьями, отцами и братьями. Он поселился вне стен монастыря, в Исихастирии святого Саввы, и выходил из него только в субботу и воскресенье, если его просили отслужить в Лавре. Он не желал никого видеть, ни с кем беседовать, не хотел, чтобы его видели и другие – Целью его жизни было созерцание по Богу. Однажды вечером в страстную неделю по древнему обычаю в Лавре совершалось величественное всеношное бдение, на котором присутствовал и святой. Поскольку же некоторые из певчих предавались суетным беседам и не желали их прекращать, человек Божий опечалился, но сделать им замечание находил неразумным Поэтому преподобный отвлекся умом от их болтовни, а также и от песнопений, и обратился в себя и к Богу, как уже привык. И в это время душу его осиял божественный свет, которым просветились его душевные и телесные очи, и он ясно увидел то, что должно было случиться через много лет. А увидел он в архиерейском облачении и игумена Лавры Макария который через десять лет стал митрополитом города салоники, где я окончил свою жизнь. В другой раз святой молился в своей келье богородице о себе и о своем братстве, прося ее облегчить восхождение к Богу и сделать беспрепятственной их духовную жизнь, чтобы они легко и без труда находили все потребное для жизни, не тратя время на поиски и тем самым отвлекаясь от духовных дел. И владычица всех явилась ему при свете дня в скромном виде девы, как мы видим ее изображенной на иконах, и обратилась к тем, кто ее сопровождал, а их было много, и все в светлых одеждах, со словами «Отныне вы будете заботиться обо всем необходимом и давать это Григорию и его братству». Отдав повеление, Матерь Божия стала невидима, Святой Григорий говорил, что с тех пор они всегда без труда получали необходимое, где бы ни находились. На третий год своего пребывания в Исихастирии святого Саввы, в один из дней, когда святой восходил умом к Богу посредством священной молитвы, ему показалось, что он пребывает в тонком сне и видит следующую картину. Будто держит он в руках сосуд с молоком, и оно внезапно стало переливаться через край. Потом вдруг оказалось, что молоко превратилось в отличное вино с дивным запахом, которое обильно текло по рукам и омочило его одежды, напитав их благоуханием. И когда он наслаждался этим благоуханием, ему показалось, что некий человек в военной форме, исполненный света, внезапно явился ему и сказал «Григорий». «Почему ты не напоишь других этим дивным напитком, который так обильно изливается, и он пропадает напрасно? Разве ты не знаешь, что это дар Божий, и поток никогда не прекратится?» Григорий ответил, что невозможно напоить других этим напитком, так как нет тех, кто действительно в нем нуждается. Наявившийся заявил что хотя в настоящее время действительно нет тех, кто страстно его ищет, он все равно должен исполнять свой долг и раздавать его, а отыщет тех, кто хочет напиться, владыка Иисус Христос. Затем тот светлый воин исчез, а святой, стряхнув сон, долгое время был окружен божественным светом. Превращение молока в вино означало, что от нравственного и простейшего учения Он должен перейти к учению догматическому и небесному. Следуя божественному ведению и ведомый святым духом в нем обитавшему, Григорий начал не только давать братьям устные наставления, но и писать тростью дивные сочинения. Поскольку же было несправедливым, чтобы такой великой в добродетелях и словах брат был сокрыт, произошло следующее — Его назначили игуменом монастыря из Фигмену, в котором жило 200 монахов. Как он управлял монастырем и всем священным братством, нет необходимости рассказывать словами, ибо всё показало дело. В той обители жил некий добродетельный монах по имени Евдоким, которого дьявол прельстил лживыми видениями и заставил возомнить о себе, что он в добродетели выше Григория предузнав, что Евдоким подвергся дьявольскому нападению, преподобный иногда учительным словом, иногда собственными тайнами молитвами со слезами, иногда общими всего братства молениями, положил преграду этому дьявольскому действию и благодатью Пресвятаго Духа соделал его воистину Евдокимом. Как-то раз в монастыре закончилось масло — А поскольку в нем была большая потребность, святой с братьями пришел в кладовую и с верой, помолившись Богу, благословил сосуд, который тотчас же наполнился маслом, и этого масла хватило на весь тот год, хотя его обильно расходовали. Узнав, что масла не было потому, что монастырские масличные деревья не плодоносили, преподобный пришел вместе с братьями к деревьям, Когда Он их осветил во имя Отца и Сына и Святаго Духа, они начали плодоносить. В доказательство совершившегося чуда любое дерево, к которому прикасался святой, сразу же покрывалось множеством плодов. Прошло немного времени, и преподобный, оставив игуменство, снова вернулся в лавру к любимому им безмолвию. Как раз в это время пришел из Калаврии всескверный Варлаам, который изо всех сил доказывал, что он согласен с Восточной Церковью и хочет стать монахом. В удостоверение этого он сочинял речи против единоплеменных ему латинян. Однако, выслушав его доводы, Божественный Григорий понял, что варлаамовы обличения латинян притворны и обманчивы, а на самом деле направлены против истины. Это послужило причиной того, что Варлам стал его врагом. Придя в Константинополь, Варлам начал общаться с какими-то монахами простецами, делателями умной молитвы и трезвения, притворяясь, что хочет быть их учеником и другом. Узнав от них, чего должны беречься начинающие монахи при умной молитве, он гнусно обозвал их еретиками и написал статьи направленные против священной молитвы и богомыслия прежде чем эти его богохульства стали известны он был посрамлен пред вселенским патриархом за другие постыдные и нечестивые свои деяния и с позором покинул константинополь, вернувшись в салоники но и там он продолжал повторять свои обвинения против монахов и что еще хуже не довольствовался только клеветой на монахов своего времени, но силился доказать, что причиной монашеского заблуждения стали богоносные отцы и учителя церкви. По этой причине салунские иноки написали святому Григорию письмо, горячо прося его прийти и защитить истину от Варлаама. Святой тотчас же отправился в Салонике и попробовал разными средствами исправить Варлаама. Он много раз наедине убеждал его, желая привести в согласие с православной церковью. Поскольку же тот не переставал и в беседах, и в сочинениях бесстыдно выступать против церкви и не исправлялся, святой вынужден был полемизировать с ним и в сочинениях, защищая православную веру от Варламовой лжи. Варлам же, как только узнал что его писание опровергнуты дивными сочинениями святого о священно безмолвии и об истинности православия перестал писать трактаты против монахов и набросился на божественного григория. но он не смог спорить с ним лицом к лицу и снова из салоник вернулся в константинополь святой григорий пробыл в салониках три года и все это время произносил получение писал дивные сочинения об истинной славе Божией. Свободное же время проводил в привычном плаче, в совершенном одиночестве и безмолвных молитвах. Поскольку рядом не было возлюбленной им пустыни, он построил небольшую келью в задней части дома, в которой жил, и, когда была возможность, безмолвствовал там. Однажды, в день празднования памяти Антония Великого, Ученики из подвижники святого вместе с дивным Исидором совершали бдение божественному Антонию. И, о чудо! Антоний великий явился в этот день святому Григорию. Когда божественный Григорий молился, внезапно его окружил божественный свет, как это случалось уже много раз. А вместе со светом появился Антоний Великой и сказал «Хороша молитва в умном безмолвии» потому что она очищает умные очи души и сподобляет человека неизреченных откровений Божих. Однако иногда монаху требуется общение и встреча с единомысленными братьями, чтобы вы вместе молились и пели. Итак, ты должен сейчас пойти к братьям, которые служат бдении ибо они весьма нуждаются в твоих заботах. После этого Антоний стал невидим, Божественный же Григорий в этот же час отправился к братьям, которые приняли его с радостью, и всю ту ночь они провели в праздничном бдении. Вернувшись на Святую Гору, он показал Исихастам и избранным от монастырей свои сочинения, написанные в защиту православия от заблуждений Варлаама. Монахи удивились, похвалили их и единодушно все одобрили. Произошел и такой случай. Когда Григорий еще только собирался отправиться на Святую Гору, он узнал, что его сестра Феодота находится при смерти. Ученики и друзья спросили у святого, как быть с погребением. Святой же, Божьим промыслом, проведя будущее, ответил, «Не нужно меня сейчас спрашивать об этом, поскольку, если будет угодно Богу, я к тому времени вернусь и буду здесь прежде ее кончины» как он сказал так и случилось когда настал последний час феодоты она стала звать божественного григория доброго ее брата и духовного наставника. услышав что он на святой горе она всем сердцем опечалилась и пожаловалась, что не удостоилась в последний раз увидеть его и побеседовать с ним вскоре она замолчала и совершенно успокоилась как будто погрузилась в себя Присутствующие уже готовили все к погребению, но случилось чудо. Прошло восемь дней, в течение которых Феодотта лежала без пищи, без сна, не разговаривая, не испытывая боли и лишь слабое дыхание и движение глаз указывало на то, что она еще жива и ждет брата. В вечер восьмого дня пришел со святой горы долгожданный брат и, приблизившись к сестре, заговорил. Она услышала сладчайший голос своего брата, отверзла телесные свои очи, а вместе с ними и душевные, и поскольку не могла говорить, немного приподняла руки к Богу, чтобы возблагодарить Его, и через несколько мгновений славя Бога, предала дух свой в руки Божьи. После погребения сестры Великой Григорий снова предался безмолвию, трезвению, молитве и непрестанному богомыслию. Но враг безмолвия и богосозерцания, мерзкий Варлам, приехал в Константинополь, как мы уже сказали, и выставил в качестве приманки для тех, кто разевал рот на подобное, внешнюю премудрость, приведя в течение малого времени в свое злочестие весь город И прежде всего, патриарха. Он почти убедил всех отречься от православия, а божественных его праведников, святого Григория и его единомышленников, вызвали патриаршим письмом на суд церкви. Взяв Исидора, Марка, Феодора, своих друзей, святой прибыл в Константинополь». Убедившись в том, что почти все именитые мужи, за исключением одного или двух, поверили в Орлаамовой болтовне, Григорий своими беседами и с помощью благодати Святаго Духа вернул их всех из самого Патриарха в лоно православной церкви. Прочитав дивные сочинения Григория, написанные против учения Ворлаама и его богохульств, его провозгласили учителем благочестия согласным с божественными отцами церкви. Сам патриарх премного благодарил святого. Чтобы искоренить Варламова заблуждение, решили созвать общий собор, как только возвратится царь. Божественным мановением на собор в столицу пришли все единомысленные Григорию подвижники из разных областей. Преподобный Давид со своими сподвижниками Дионисий, который предсказал посредством божественного видения победу дивному Григорию над еретиками и другие. Последним прибыл царь. Собор состоялся в храме святой Софии и осудил Варлаама и его богохульные сочинения, угрожая ему отлучением. И если бы он не притворился, что покаялся, принял и истинно исповедует православие и осуждает свои ложные еретические сочинения, то из-за народного гнева не смог бы остаться в живых. Посрамленный таким образом, Варлам вернулся к любимым своим латинянам. Но тот же лукавый сделал преемником и наследником Варламова заблуждение другого Григория по прозвищу Акиндин. Снова был собран церковный собор, не меньше предыдущего против Варлама, и снова Григорий, великий подвижник и знаменитый защитник православия, разрушил все заблуждения доказательствами из священного писания и учения православной церкви. Едва прошло два месяца после собора, как началась гражданская война, которую развязал патриарх Иоанн по прозвищу Калека. Поскольку божественный Григорий был против войны и советовал заключить мир, патриарх искал всевозможные способы, чтобы наказать Григория. Забыв обо всех почестях и похвалах, которые сам же ему ранее высказал, не в силах выдумать против Григория какую-нибудь клевету, патриарх обратился против православия, обрушив на церковь и ее божественные догматы ужасную брань. И все для того, чтобы наказать преподобного, якобы защищающего еретическое учение. Патриарх привел в православную церковь Айкиндина, хранителя ереси, рукоположил его в диаконы и, готовясь посвятить во священника и учителя церкви. Святого же Григория, проповедника истины, оклеветанного в разжигании войны, он осудил на заключение в темницу. Тогдашняя царица Анна, услышав, что Акиндин, преданный анафеме, на двух святых соборах рукоположен в одьяконы, изгнала его из церкви. Божественный же Григорий оставался в темнице четыре года, хотя был весьма болен и нуждался в ежедневном лечении. Григорий с Божьей помощью стойко переносил все тяготы тюрьмы. В конце концов, патриарх, оклеветавший его, стал ненавистен царям, и его осудили на заключение. Соборным решением он был лишен священного сана за ересь и отлучен от церкви. Его погибель стала гибелью для ереси и свидетельством истинности православия. Тотчас же прекратилась и гражданская война. Великий Григорий вышел из тюрьмы и торжественно, свинцом исповедника, вернулся к любимым и любящим его братьям. Чтобы опустить лишнее, скажу, что позже его рукоположили в митрополита Солунского, причем и царь, и патриарх, и сидр усиленно просили его принять сам Поскольку и в салониках была какая-то междоусобица, архиерея Божия Григория снова изгнали из церкви, и он снова вернулся на Святую Гору как раз в праздник Рождества Богородицы. Один благочестивый священник, отвечавший за презрение сирот, уговорил священников, служивших литургию, помолиться Богу, чтобы тот показал им с помощью знамени, какое дерзновение имеет Григорий пред Богом и в каком чине будет пребывать на небесах. Этот благочестивый священник тайно молился Богу, чтобы он явил знамение на его расслабленной дочери, и чтобы та исцелилась. Надо сказать, что члены тела её были сухими и неподвижными в течение трех лет. И Бог, прославляющий своего служителя, ради которого и было моление, внезапно поднял девушку с постели, она начала свободно ходить, и, не вспоминая о прежней болезни, здоровая, бегала по всему дому. На Святой горе, куда удалился святитель, его навестил правитель Болгарии Стефан, который долго уговаривал его пойти с ним в его царство, но ничего не добился. Весьма понуждаемый этим Стефаном, святой Григорий был направлен послом в Константинополь к царям. Через некоторое время Григорий снова вернулся в свою епархию, так как царь и патриарх думали, что раз в христианстве уже закончились. Однако разногласия обострились, архиерей не смог попасть в свою митрополию в Солоники и определением Великой Церкви отправился на Лимнос, где был примерным архипасторем и явил многочисленные чудеса. Когда Григорий пребывал на Лимносе, в одном небольшом городке случилась чума. Совершив вместе с народом крестный ход и горячо помолившись Богу, святитель сумел остановить смертельную болезнь. В конце концов, Солунини решили вернуть любимого архипастыря. На государственные средства они снарядили корабль, и церковное священно-начале прибыло на Лимнос. Через несколько дней они привезли пастыря к его пастве. В этот день, когда святой прибыл в Солоники, повсюду была великая радость, как и святоносный день воскресения. Обычные псалмопения при архиерейском входе были оставлены, и по вдохновению от Бога все запели «Воскресенье день, очистим чувства и узрим, светися, светися». Чудо же заключалось в том, что не было того, кто посоветовал певчим петь эти тропари, не было и того, кто первым начал их петь. Через три дня святитель назначил общее собрание и крестный ход со святыми иконами, а после него преподал по о согласии и мире. Он отслужил литургию и принес бескровную жертву, чтобы осветить народ. Тут-то Бог и прославил его чудом. Тот священник, орфанотров, имел сына, страдавшего лунатизмом. И болезнь все более и более прогрессировала. На литургии отец сослужил святителю и попросил его причастить ребенка. После причастия болезнь немедленно ушла, а дитя, славя Бога, выздоровела. После литургии святитель собрал все священство и долго рассказывал им о высоте священнического сана. Да и всю жизнь он не переставал учить и в церквах, и в беседах наедине. И в проповедях для всех, особенно же учил собственным примером, стараясь всех привести ко спасению. Поскольку единомышленники Варлама и Акиндина не прекратили возмущать православную церковь, царь вместе с патриархом решили снова собрать собор в столице, чтобы тщательно изучить то, о чем они говорили, ибо они постоянно этого просили». Прежде всего, в Константинополь вызвали достойнейшего, божественного Григория. После того, как собрался торжественный Вселенский собор, по усиленной просьбе царя и синода, святой встал и изложил перед собором православное вероучение. По окончании работы собора святитель хотел как можно скорее вернуться к своей пастве, но ему снова помешали вернуться в Солоники – причем уже не жители его митрополии, а Иоанн-палеолог, проживавший там. Из-за этого преподобный снова вернулся на Святую Гору, и только через три месяца по просьбе этого Иоанна снова мог вернуться в свою епархию, чтобы окормлять паству и приносить ей духовную и телесную пользу. Однажды, когда Григорий пришел в один из женских монастырей на праздник Рождества Богородицы, во время литургии пришла монахиня Элеадора, несколько дней тому назад ослепшая на один глаз, и тайком, как евангельская кровоточивая, ухватившись за архиерейское облачение, поднесла его к больному глазу, тот же миг, дивным образом получив исцеление». Пробыв в своей епархии один год, святитель тяжело заболел. Тело его было измучено нестерпимыми болями и многими искушениями, так что все думали, что он умрет. Однако Бог неожиданно снова даровал ему жизнь, ибо как мужественного подвижника готовил его к дальнейшим подвигам. И хотя болезнь еще полностью не отступила, он был вынужден по многочисленным неотступным просьбам Иоанна Палеолога пойти в Константинополь и ходатайствовать за него пред его тестем, царем Иоанном кантакузеном, чтобы примирить их, так как именно из-за ссоры Палеолог и проживал в салониках. Однако Вышний Бог, царь царствующих, направил святителя Григория на другую службу ибо по пути в Константинополь он попал в плен к Ахаменидам. Под видом раба его привезли в Азию, и как истинный благовестник и проповедник веры он помогал, находившимся в порабощении христианам, и укреплял их своими поучениями. Сколько и каких только собеседований он не провел в Пруссии и Никее с турками о православной вере, Как только не заграждал им уста, какими только поучениями не укреплял тамошних христиан, кто интересуется, может узнать об этом из пространного жития святого. Через год Бог подвиг некоторых добропорядочных болгар, которые охотно дали туркам много денег и освободили святого. И снова случилось удивительное чудо. Когда святой плыл на корабле и приближался к Константинопольским гаваням, в воздухе послышались звон и дивные песнопения, как будто исходившие из корабля, но слышавшие понимали, что это были не человеческие, но ангельские мелодии, ибо святого невидимо сопровождали ангелы. Пробыв некоторое время в столице, Григорий направился в свою епархию, которая страдала от засухи и отсутствия божественного слова. Григорий дивно напоил своих чад и духовно, и телесно. У святого был друг, благочестивый иеромонах Порфирий. Однажды ночью на праздник преображения Господня у него так сильно заболел Бог, что даже когда он прилег, боль не отпускала его. Поскольку святой служил литургию, парфирий подошел к нему и попросил его исцелить. Перекрестив больной Бог, Григорий с умилением и сокрушением сердечным произнес тропарь «Распятый владыка, да исцелит тебя Христос!» «О чудо!» Страждущий тотчас же избавился от нестерпимой боли и здоровым вернулся в келью. В другой раз у парфирия так болело горло, что он не мог проглотить даже малого количества воды. Он страдал восемь суток, и ему уже грозила смерть, но Великой Григорий перекрестил больное место священной своей десницей и со слезами произнес, обращаясь ко Христу, «Тропарь, страстей непричастен ты прибыл, еси». После этого странным образом больной исцелился. У одного златошвея был пятилетний ребенок, который уже пятнадцать месяцев страдал от страшного кровотечения, и никто не мог его исцелить. Дитя было обречено. Однако святой с молитвой перекрестил его и здоровым передал на руки родителям. Однако святой Григорий все же был человеком, подверженным человеческим немощам. Через три года после того, как он в последний раз посетил столицу, Григорий заболел и слег. Уже лежа на смертном одре, он продолжал наставлять своих чад, предсказал свою кончину, назвав ее день. Он сказал друзьям, что кончина его случится после праздника святителя Иоанна Златоуста, то есть после четырнадцатого дня ноября месяца. Во сне ему явился этот святитель и позвал, как единообразного и возлюбленного к себе». Всего дивный Григорий прожил 63 года. Из них полтора года он в архиерейском сане окормлял Церковь Божию. Когда блаженная его душа разлучилась от тела, благодать Пресвятаго Духа дивным образом явила предстоящему внутреннюю светлость его души, поскольку ту келью, в которой лежали священные его мощи, наполнил удивительно яркий свет. Его лицо, которое высохло еще задолго до кончины, сияло. Свидетелями этой сверхъестественной светлости Его лица были почти все жители города, которые пришли на погребение священных останков святителя. Благодать Пресвятаго Духа неразлучно пребывала и со святителем, и с Его мощами, и отныне, показав святой гроб Его как обитель божественного света, и сделала его источником чудес, священных дарований и общим врачом всех. Из-за этого святителя и назвали чудотворцем. Он поистине чудотворец. И как бы я хотел, если бы позволило время поведать о многих его чудесах, но вынужден пропустить те из них, которые совершились по смерти. Они описаны в пространном его житии, и желающие могут узнать о них». Я же вкратце расскажу только об одном чуде, которое свидетельствовало о том, что Григорий поистине прославлен Богом. Латиняне часто обвиняют Святую нашу Восточную Церковь в том, что после ее отделения от Западной у нас не было святых и не было чудес, которые бы они совершали. Священный Нектарий, ставший патриархом Иерусалимским в 1661 году, желая по своей пламенной ревности к истине заградить сквернословные усталы тенян и доказать, что они лжецы и клеветники, перечислил множество новых святых Восточной Церкви, которые просияли после разделения. Он свидетельствовал о многочисленных удивительных чудесах, в том числе и о чудесах святителя Григория. На острове Санторин в день памяти святителя, во второе воскресенье Великого Поста, некие латиняне отдыхали, катаясь на лодке, или, как говорит патриарх Иерусалимской Досифей, франки посадили в лодку детей, которые катались по воде, хлопали в ладоши и кричали А по ламе! Если он святой, пусть сделает так, чтобы мы утонули». Так они хулили святителя. Но случилось чудо. В это время, безо всякого шторма, при полном штиле, лодка вместе со всеми пассажирами перевернулась и утонула. Тела богохульников погрузились в море, а скверные их души пошли в вечный адский огонь. Так была удостоверена святость божественного Григория о Богу, Дивному во святых своих все удивлялись. Ему же слава и держава во веки веков. Аминь.